За флажки. Чтобы вернуть вчерашний долг за фотографии, Оксана спустилась в подземный переход. Отдав девушке деньги, она собралась уходить и вдруг сквозь гул толпы услышала звуки гитары. Она огляделась и увидела певца. Вокруг него сидели слушатели. Кто на корточках, кто в позе лотоса, на картонных подстилках. Оксана посмотрела на часы. «Одну песенку послушаю», — решила она. Но, подойдя и оказавшись в поле артиста, она поняла, что вырваться будет непросто. Что-то завораживающее было в его голосе. Захотелось сесть. Коробка для коврика валялась неподалеку. «Жаль, что я не в джинсах», — подумала Оксана. Песня закончилась. Оксана попыталась уйти, но парень взял новый аккорд и запел. Сливаются внезримые потоки, плетут узор невиданной красы сюжета для божественного рока, а может, для божественной попсы. Жестокие и печальные тексты песен, но в нашей власти взять и перепеть. Мы можем вспомнить, что наш мир чудесен, и мы должны, должны еще успеть. Не слушая указы и намеки, не глядя ни на храм, ни на часы, по волшебству божественного рока, а иногда божественной попсы, мы суетимся брауновским вихрем и застываем в мировой кристалл. Мы из гранита высекаем рифмы, когда взбираемся на пьедестал. И новая ступенька — чистый лист. Кровь заменяет нам порой чернила, И каждый шаг привносит новый штрих, картине жизни добавляя силы. Из-за флажки выскакивают волки, И на цепях безвольно воют псы, Вершители божественного рока Или певцы божественной попсы. «Чья это песня?» — спросила Оксана, Когда струны перестали звенеть. «Моя», — скромно улыбнулся парень. «Твоя? А еще есть?» «Есть». «Так тебе же не в переходе петь надо, а на нормальной сцене». «Надо, значит, буду», — усмехнулся певец. «А диск? У тебя есть записанные песни?» «На нормальную запись деньги нужны. Вот, собираю». «Дай мне свой телефон», — попросила она. «Зачем?» — напугался он. «Я дам тебе денег на запись». «Спасибо, я лучше как-нибудь сам». И он взял аккорд, показывая, что планирует продолжать концерт. «Но почему?» — возмутилась Оксана. «Неужели непонятно?» — засмеялся парень. «Потому что за флажки интереснее, чем на цепях, хотя, конечно, на цепях проще». Оксана кивнула, достала из кошелька тысячу рублей, завернула в купюру свою визитку и положила в коробку. Выйдя из подземки, Оксана набрала телефон Павла. «Я слушаю, Оксана Васильевна». Его тон был вежливо ледяной. «Павел, у меня тут возникли проблемы с ноутбуком. Кажется, вирус, и есть еще кое-какие вопросы». «Где тебя можно найти?» «Я в офисе». «Отлично, я скоро подъеду». Подходя к машине, она услышала сзади быстрый стук каблуков и сопение. Оксана обернулась. За ней бежала девушка, одна из слушательниц певца. «Вы правда хотите дать денег на запись?» спросила она запыхавшимся голосом. «А что, он передумал и решил согласиться?» «Нет, но я решила ему помочь». «Каким образом?» Вы знаете, ему такими темпами никогда не набрать нужную сумму. А ведь талант пропадает». «Почему же пропадает?» Пожалуй, плечами Оксана. «По-моему, очень даже реализуется». «Да ну, кто его тут слышит в этом переходе? Люди идут мимо, даже не останавливаясь». «Вы полагаете, что если он будет петь по телевизору, его будут внимательно слушать? Мне кажется, телевизор из любого рока способен сделать попсу». «Причем тут телевизор? Надо сделать нормальную студийную запись». «Надо. Мне и самой надо. Но тут надо как-то иначе, чем тупо дать денег». «Понятно», — усмехнулась девица. «Так и скажите, что это был минутный приступ щедрости. А сейчас все прошло». «Вы никогда не пробовали помогать цветам расти?» «Что?» «А я однажды в детстве хотела помочь», — засмеялась Оксана. «И до сих пор периодически пытаюсь. Но теперь я знаю, что если потянуть за верхушку, он не вырастет, а оторвется от корней. Понимаете?» «И что, при чем тут Славка с его песнями?» «Девушка». Оксана нахмурилась и пристально посмотрела на блондинку. «Скажите, а вы вообще понимаете смысл его песен или просто мальчик красивый и музыка приятная?» «Ясно. Не буду больше отнимать ваше время». Девица развернулась и направилась обратно к метро, а Оксана поехала в офис разбираться с Павлом. «Рассказывай», — вздохнула Оксана, сев напротив. «Что рассказывать?» — нахмурился Павел. — Вы рассказываете, что у вас опять случилось? — Я обнаружила вирус. Не сама, конечно, мне помогли. И это даже не вирус, а скорее программа, написанная специально для меня. И путем несложных размышлений я пришла к выводу, что без твоей помощи она не могла оказаться в моем ноутбуке. — Я не понимаю, о чем речь, — пожал плечами Павел. — Ладно. Оксана достала из сумки фотографию Карла Сагана. — Тебе знаком этот человек? — Нет. Ну как же нет, он тут одно время целыми днями ошивался. Когда? Хочешь сказать, ты ни разу не видел Осифа Якича? Якича видела не раз. Но при чем тут этот человек? Как при чем? Это, конечно, не он, но очень похож, почти не отличить. Даже близко не похож. Как? Оксана посмотрела на фото. Просто копия? Вообще нисколько. Оксана встала и пошла в приемную, положив перед Соней фотографию, спросила: Узнаешь, кто это? По морщинкам между бровями стало ясно, что Соня озадачилась. «Нет, не припомню такого». «Что, серьезно? Только мне одной кажется, что он похож на Иосиф Якича». Она схватила фотографию и влетела в кабинет к Алексею. «Кто это?» — хлопнула она фотку на стол. «Ты что так пугаешь?» Он посмотрел на портрет и заметно побледнел. «Узнал?» «Ага», — кивнул Алексей. «Где ты взяла его фотку?» «В интернете». — На форуме их разыскивает милиция? — Нет, он просто похож на него. — Но ты же его не видела. — Что значит «не видела»? — опешила Оксана. — А где ты могла его видеть? — О боже, ты в своем уме? Это же Иосиф Якич. — Какой Якич? Акстись, это тот мужик, который заставил меня твои подписи подделывать. Оксана упала на диван. — А как тогда, по-твоему, выглядит Иосиф Якич? — Он такой... Э, картавый. — И все? Картавый? А внешне? Какой-то весь растрепанный, уродливый. А лицо, лицо у него какое? Слушай, я не помню вообще. Такое ощущение, что я никогда не видел его лица. Не ты один. И Соня, и Павел. Да рядом с ним Вольф Мессинг отдыхает. Тогда почему мне он позволил себя увидеть? Или просто я не поддалась его гипнозу? Оксана откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. — А сайт фирмы «Мастер» ты помнишь? — через некоторое время спросила она. — Конечно. «А ты знаешь, что мы его нашли вовсе не потому, что он на самом деле в верхних строчках?» «А почему?» «Потому что Павел заразил наши комповирусом». «Павел?» «Больше некому. Но как заставить его сознаться и объяснить, зачем он это сделал?» «Надо позвать его и спросить». «Попробуй». Алексей нажал кнопку селектора и сказал. «Соня, пригласи, пожалуйста, Павла ко мне». «А он ушел», — ответила Соня. «Как ушел?» Минут пять назад куда-то торопился, даже рукой не махнул на прощание. Фига сидела. дела. «Да ладно», — сказала Оксана. «Куда он денется? Зато теперь все сходится». Что сходится? Сначала Якич приходит в своем обычном облике к Павлу и предлагает ему заработать. Павел — свободный хакер, у которого есть обалденно красивая жена, но нет ни квартиры, ни других благ цивилизации, чтобы удержать свою прелесть. Он, разумеется, соглашается, не размышляя. Ему заказывают написать программу, которая при введении ключевых слов выкидывает нужные сайты в верхние строки. — Погоди, ты о чем? У него уже и квартира, и работа, и жена точно не сбежит. — Ты не понял. Он пришел к нему в прошлом году примерно в то же время, что и к тебе. Только тебя он заставил подписать фальшивые накладные, а его внедрить в нашу сеть, эту программу. Ты помнишь, из-за чего началась забастовка? — Денег на зарплату не было. — А почему помнишь? Экономический отдел тогда сильно завысил цену на несколько видов товаров, из-за чего торговля и встала. А где они берут инфу по ценам? В интернете. Пульс цен. Вот именно. А у них вместо истинной информации всплывали фальшивые сайты. Но Павел тогда еще у нас не работал. Ну и что, какие проблемы заразить компьютер Сони через Алёнку? Зашла к сестренке, попросила почту глянуть. Скачала, что нужно, да мало ли способов. Думаешь, Алёнка была с ним заодно? Не знаю, но вполне может быть, что одной из форм оплаты им было обещано место главбуха и сесадмина в нашей фирме. Тот, кто это затеял, все просчитал. Он предвидел мою реакцию на забастовку. Но я не понимаю, зачем Якичу это было надо? Сначала сгонять тебя в кризис, а потом сам же из него вытаскивает. Где смысл? Какова цель? А какова цель игры? Они играют в шахматы, понимаешь? Мы в этой игре фигуры, и нам не понять смысл наших ходов. Потому что просчитывают их не мы. Хочешь сказать, от нас вообще ничего не зависит? Почему? У нас есть выбор. Белыми быть или черными, пешкой или ферзем? Мы даже можем выбрать не играть, но и этим кому-то подыграем. Помнишь, как выгодно оказалось твое самоубийство журналистам? Оксана, а вдруг Пашка сейчас тоже как я? Что, как ты? Выберет не играть. Да ну, на кого он жену-инвалидку бросит? И тут же оба вскочили и кинулись догонять Павла.